«Отдай себя водному пути, плыви против течения на юг, доберись до Абидоса в той духовной форме, которую даровали тебе боги, пусть воздвигнется для тебя лестница-дорога в Дуат, к месту, где пребывает Орион». Они отыскали Осириса, когда имя его стало Сокар, Мемфисский некрополь пробудись Сирис, для гора, поднимись, проплыви на юг против течения к озеру, пересеки море-небо, ибо ты тот, кто стоит неустанный посреди Абидоса. Отдай себя водному пути, плыви вверх по течению, пересеки Абидос, небесные врата горизонта открыты для тебя». Можешь перенестись на небо, ибо дороги небесных просторов, ведущие гору, свободы для тебя, ибо ты пересек извилистый водный путь, млечный путь, который находится на севере неба, как звезда, пересекающая море, который находится под небом. Дуат взял твою руку в том месте, где находится Орион». В погребальных текстах есть потрясающий отрывок, который относится к некоему секретному заклинанию или формуле, которая позволяет усопшему воспользоваться дорогой Растао на земле и в небе, то есть дорогой в некрополь Гизы на земле и к поясу Ориона в небе, чтобы спуститься в любое небо, куда бы он ни пожелал. Я вступил на дорогу Растау, будь она на воде или на суше, это дороги Осириса-Ориона, они в небесах-пределах. Что касается того, кто знает заклинание формулу, чтобы спуститься в них, то он сам Бог в свете Тота, -то. значит, и сам мудр, как Тот, управляющий звездами, и он спустится на любое небо, на какое пожелает. особые числа. Мы подозреваем, что выражение «спуститься на любое небо» предполагает знание и наличие записи о процессионных изменениях положения звезд в течение длительных периодов времени. Отметим также следствие, если избранный для просвещение знает верное числовое заклинание, то он сможет определить и представить зрительно истинное положение звезд в любую эпоху по своему выбору, как в прошлом, так и в будущем. Селлерс вновь оказывается единственной среди египтологов, способной «Продуцировать невероятную на взгляд идею, возможно, пишет она, что древний человек зашифровал в своих мифах особые числа, числа, которые способны открыть посвященному удивительное знание о движении небесных сфер. Такие числа, доказывает она, были получены в результате упорного научного исследования цикла прецессии и измерения его скорости, причем оказались, на удивление, близки к результатам расчетов, выполненных совершенными современными способами. Удивительно не только то, что такие расчеты были проделаны, но и то, что они были переданы другим при помощи тайного шифра, доступного лишь ограниченной элите. Короче говоря, делает вывод Селлерс, древний человек рассчитал особое число, которое, как он верил, было способно вернуть этот пугающий цикл прецессии к изначальной точке. Особое число, о котором говорит Селлерс, это 25920, а также его доли числа, ему кратные, которые представляет собой выраженную в солнечных годах продолжительность полного прецессионного цикла или Великого года. Селлерс показывает, как его можно получить из довольно простых комбинаций других чисел – 5, 12, 36, 72, 360, 432, 2160, так далее и тому подобное. Причем все они, в свою очередь, получаются из точных наблюдений прецессии. И что важнее всего, она показывает, что именно эта последовательность чисел присутствует в древнеегипетском мифе об Осирисе, где именно 72 заговорщика участвовали вместе с этому в убийстве царя Бога. Как показано в книге «Следы богов», наблюдаемая скорость перемещения Солнца по знакам Зодиака в момент весеннего равноденствия составляет 1 градус за 72 года. Отсюда следует, что для смещения точки равноденствия на 30 градусов потребуется 2160 лет, на 60 градусов – 4320, а на полный цикл – 360 градусов потребуется 25 920 лет. Любопытно, что сама Великая пирамида, средоточие этих прецессионных чисел, поскольку ее основные размеры, высота и периметр основания представляют собой математическую модель полярного радиуса Земли и окружности экватора в масштабе 1 к 43 200. Это число... 43 200, кстати, точно равняется произведению 672. Таким образом, этот замечательный монумент, не только модель полушарий Земли в масштабе, но масштаб этот включает в себя особое число, выведенное из одного из ключевых движений нашей планеты – скорости прецессии ее оси. Похоже, что в мифе об Осирисе и размерах Великой пирамиды действительно содержится некое тайное знание. Если мы хотим отметить конкретную дату, например, через тысяча восемь лет в будущем и сообщить ее другим посвященным, то мы можем сделать это при помощи особого числа – четырнадцать. В скобках – 72 умноженное на 14 равно 1008. Мы можем также уточнить нулевую точку, от которой следует вести отчет, например, нашу эпоху. Это можно проделать при помощи своего рода символической или математической отметки маркера, указав, где в настоящее время находится точка весеннего равноденствия, скажем, движется от рыб к водолею. Аналогичную процедуру можно проделать и в обратном направлении, двигаясь по эклиптике на восток. Мы можем обнаружить, рассчитать, определить, где находилась точка весеннего равноденствия в любую прошлую эпоху. Так, если бы сегодня мы пожелали воспользоваться прецессионным шифром, чтобы привлечь внимание к эпохе пирамид, то нам пришлось бы сообщить другим посвященным особое число. 62,5 в скобках 72 умноженное на 62,5 равно 4500 лет тому назад, равно примерно 2500 год до нашей эры А чтобы исключить всякую неопределенность относительно нулевой точки отсчета, нужно найти способ указать нынешнее положение точки равноденствия. Именно это, по-видимому, и сделал Снефер, используя две пирамиды в Дашуре, которые изображают две боковых стороны головы небесного быка, тельца, адрес точки весеннего равноденствия в ту эпоху. То же самое, но только с большей точностью проделали строители Великой пирамиды, нацелив южные шахты камер царя и царицы на место прохождения Меридиана в эпоху 2500 года до нашей эры Такими важными звездами, как... Орион и Сириус. Чтобы здесь было все ясно, мы считаем, что стоит рассмотреть возможность того, что, опираясь на такие очевидные и точные маркеры времени, они пытались указать однозначную нулевую точку около 2500 года до нашей эры для расчетов, которые под силу лишь тем, кто посвящен в тайные прецессии и обучен тому, как воспользоваться скрытыми знамениями определенных особых чисел. Отметим здесь, что если бы царь Гор знал особое число 111, 111 тысячных и воспользовался им, как указано выше, оно привело бы его в прошлое к дате за 7999, 99 сотых в скобках, равно 72 умножить на 111,111 ,111 лет до точки отчета, то есть почти точно за 8000 лет до 2500 года до нашей эры, то есть к 10500 году до нашей эры. Мы понимаем, что внешне это смахивает на самую что ни на есть недобросовестную нумерологию, когда с помощью произвольно выбранного коэффициента результаты вычислений подгоняются к желаемой дате, в данном случае к 10500 году до нашей эры. 12500 лет тому назад, о которой мы уже говорили в главе 3 в связи со Сфинксом и пирамидами Гизы. Дело, однако, в том, что число тысяч не совсем произвольное. Во всяком случае, издавна одним из основных числовых коэффициентов в конструкции как Великой пирамиды, так и некрополи Гизы в целом считается простое число 11. Простое в том смысле, что делится без остатка только на себя и на единицу. Любопытно наблюдать, как в архитектуре Великой пирамиды Фигурируют числа, кратные 11. Читатель, например, помнит, что сторона ее основания равняется 440 египетским локтям, то есть 11 умножить на 40 локтей. Отношение высоты к основанию 7 к 11. Уклон боковых граней 14 к 11. А уклон южной шахты камеры царя, той самой, что была в 2500 году до нашей эры нацелена на пояс Ориона, составляет 11 к 11. Поэтому вполне можно предположить, что отношение 11 к 11, напоминающее наше особое число, 111,111, ,111, может претендовать на роль математического ключа или звездных ворот к поясу Ориона. Более того, как мы увидим, перемещение на тысячных градусов назад по эклиптике от нулевой точки, находящейся в голове небесного быка Геады Телец, приведет точку весеннего равноденствия прямо к космическому льву. Но разве не именно это место надлежит исследовать царю-гору, стоящему между лап великого сфинкса, когда рот его готов, а сам он ждет вопросов Акху, чье посвящение привело его сюда? Ведь само путешествие, поиск, изобретенное последователями гора, было специально продумано таким образом, чтобы обострить мышление у посвящаемого, дабы он смог... Складывать один к другому все ключи, пока он не осознает, где-то под великим сфинксом Гизы имеется нечто, письменные или рисованные записи, предметы, карты, астрономические чертежи, затрагивающие знания божественного происхождения, имеющие огромное значение и сокрытое там еще с первого времени размышляя над такими вопросами, как не вспомнить о герметических поверьях и преданиях, согласно которым Бог мудрости тот сумел постигнуть тайны небес и раскрыть их, описав в священных книгах, которые затем спрятал здесь на земле, чтобы их искали будущие поколения, но сумели найти лишь те, кто полностью для этого созреет. Так не лежат ли священные книги то-то или какой-то их эквивалент в скале под великим сфинксом Гизы, и продолжают ли их искать там полностью созревшие?